Глава двадцатая. Оружие и свархи. Кирья карабкалась по крутой тропе, хватаясь за корни и кусты. Рядом грохотал водопад, обдавал моросью. Камни были мокрые и скользкие, хорошо хоть не обледенели. Кирья старалась не думать о сером медведе, пожиравшем сейчас свою добычу где-то прямо внизу. «Получалось плохо». Если поскользнусь или споткнусь, свалюсь прямо на него. Ветер донес снизу еле слышный звон гуслий. Должно быть, Зарни, как обещал, пел заклинание, оберегая дочь от медвежьего племени. Крон и сосен шумели уже над самой головой. Кири одолела последний крутой подъем, выпрямилась и огляделась. Налетевший порыв ветра заставил ее пошатнуться. Но вот что удивительно. Вечер был тёплый и отчётливо пах тухлятиной. Перед девочкой раскинулась почти безупречно круглая долина, окаймлённая кольцом гор. Долина поросла густым лесом. На зиму здесь многие деревья сбросили листву, однако снега в долине Кирия не заметила вовсе. Но ну, и где же гора, в которой её ждёт таинственная пещера? Ровно в середине долины Кирия увидела плотное облако тумана. Так-так. Присмотревшись, девочка заметила выглядывавший из тумана вершину одинокой скалы. Вот она. Туда-то мне, похоже, и надо. Вдоль ручья, падавшего со скал в южные леса, змеилась хорошо заметная утоптанная тропа. Кирия недолго думая спустилась к ручью и пошла по тропе. Страшно пока не было. Скорее внутри нарастало странное нетерпение, какое она не раз наблюдала у сыновей хировы перед опасной охотой. Рука невольно тянулась к ножу на поясе, её единственному оружию. На миг Кире пожалело, что сломалась костяная дудка калмы. Я сама себе оружие, мысленно повторила она слова Зарни. Стены ущелья расступились, Ручей и тропу обступили деревья. Кирья оказалась в лесу. Палая листва шуршала под ее ногами, в ветвях посвистывали птицы. Солнце пригревало совсем по-весеннему. Лес выглядел мирным, никакой слежки Кирья не ощущала. Однако сердце у нее так и колотилось. И не только от быстрого шага. «Праутис Хирва, поддержи свою внучку!» Привычно шептали её губы. Но на самом деле отец Хырло вовсе не мой предок, подумала она, оборвав молитву. Может, надо воззвать к богу Солнцу, которому поклоняются ариальцы? Не просто же так она носит гладкий золотой кругляш на шее, рядом с кусочком священного лосиного рога. Светлый Сварха, взгляни на меня, начала она и снова умолкла. Арийцы, враги мои, хотим воевать с ними. Так с чего же их бог станет мне помогать? Но моя мать, царица, арийские цари считают себя детьми солнца. Значит, это их исварха и мой божественный отец тоже Кирия почувствовала, что окончательно запуталась. Нет, боги мне сегодня вряд ли помогут, придётся полагаться лишь на себя. Именно Зарни. Едва она подумала о слепом гуслере, как вновь мурашки побежали по коже. «Да боюсь я его, что ли? Своего родного отца?» Кирья постаралась ответить себе как можно честнее. «Боюсь или нет, не знаю. Если мою мать убили, должно быть, хотели убить и меня. Зарни спас меня, положил в корзинку, спрятал в Ингаре-Маа на краю земли». Берел Локша приглядывать за мной, учить меня. Потом появился здесь сам. Он меня все это время к чему-то готовил. К чему? Вот к этому? Принести ему оружие богов, чтобы он уничтожил Аратту? Откуда родом моя мать? В ушах Кири вновь зазвучали предсмертные крики Варака. Она зажмурилась и потрясла головой, чтобы прогнать их. «Да». Зарни поступил безжалостно, отдав его медведю, но ворак следил за нами, доносил о Риальсом. Зарни всё равно убил бы его. Кире вдруг споткнулась на ровном месте, она кое-что вспомнила. Давным-давно, когда не смазайки нашли золотую нить в доме Вергиза, мозайка сказал, что его дед не был Ингри по крови. Вергис был родом из Бьярмы, где ходил в учениках у какого-то чародея. А может, Вергис из Бьярмы и нить эту принёс. Кажется, они с Калмой обобрали её от цакалдуна, прежде чем сбежать. Эта мысль так поразила Кирию, что она даже остановилась. Выходит, если золотая страна не из медвежьей земли, То может Зарня ошибается, и в пещере вовсе не гусли. Но тогда что? Эх, был бы со мной Мозайка! В отчаянии подумала Кирия. Мы вместе мы бы точно пробрались туда и унесли эту вещь, чем бы она ни была. Путь через тихий пустынный, озарённый солнцем лес был долгим и однообразным. Кирия устала ждать неприятностей и успела даже немного заскучать. Но вот около полудня она начала замечать, что лес мало-помалу меняется. Сперва умолкли птицы, затем тропу стал понемногу затягивать туман. Сначала появилась лёгкая, чуть желтоватая дымка. Потом дымка сгустилась, и к ней прибавился запах тухлых яиц. Через некоторое время Киря обнаружила, что идёт в густом тумане. Под ногами зачавкала грязь, грязно-жёлтая жижа, похожая на ил. В марле по сторонам тропы что-то жирно булькало. Совсем рядом вдруг надулся большой пузырь и лопнул, распространив волну зловония. Похоже, я зашла в болото. Сообразила она, оглядываясь и утирая пот. «Так и есть. Деревьев не едать, а на грязь вокруг. И жарко-то как. Видно, тут прежде было озеро, а теперь выкипело». Глядя на то и дело надувающиеся пузыри, Кири осознала, что тропа привела ее в весьма неприятное место. «Надо бы вернуться за жердиной», — с тревогой подумала она. Не хотелось бы утонуть в этой горящей трясине. Девочка обернулась. Позади стояла глухая стена тумана. Под ногами, кажется, было твёрдо, но как угадать, где края тропинки? Дальше Кире двигалась, прощупывая каждый шаг. В тумане, больше напоминавшем пар, едва можно было дышать. Грязь ощутимо жгла сквозь сапоги. Однако тропа под слоем грязи всё шла вперёд. прямая, как нацеленное копье. Наконец, впереди выступила из тумана громада скалы. Кири, воспрянув духом, устремилась к ней и вскоре выбралась на твердый камень у основания. Преодолевая головокружение, девочка взобралась на самый верх и жадно вдохнула чистый воздух. Прежде на этой скале росли деревья и кусты, но теперь вокруг торчали лишь голые сгнившие стволы и ветки. Переведя дыхание, Кирия вновь спустилась к основанию скалы и сразу увидела вход в пещеру. Ровный, явно рукотворный, он вел куда-то вглубь. Кирия стиснула зубы и вошла внутрь, как с кручей в реку нырнула. Когда глаза привыкли к полутьме, она обнаружила, что стоит в круглом сумрачном зале. Там не было ничего, кроме множества медвежьих черепов, рядами расставленных вдоль стен. Перед отрезанными головами были уложены передние лапы, словно медведи прилегли отдохнуть, да и уснули навсегда. Древние, пожелтевшие от времени и более свежие, с остатками облезлой шерсти, черепа смотрели на кирью пустыми глазницами и скалились. — То ты! Зачем сюда пришла? Оглядевшись, кирья выдохнула и даже ощутила некоторое разочарование. Прямо как наш дом древних зверей, только попроще. В нашем-то хранились черепа разных чудищ, а тут только медвежьи. Кирья принялась считать черепа. Их было двенадцать. Ну и что делать дальше? Вдруг под сводами пещеры зазвучал голос. Кирью бросило в жар. Ей показалось, что с ней заговорили эти самые черепа. Она не поняла вопроса, но язык был смутно знаком. Где она могла его слышать? В детстве, во сне? "Я Кирия", произнесла она, вспомнив слова зари. "Я пришла, пришла". Вопрос прозвучал ещё раз. Кирии послышалось в конце нечто вроде "Астанакшатра". Я почти понимаю. Этот язык похож на язык в ингре, но звучит иначе. Ушмярьельский ли? Конечно, ведь это их храм. Ах, если бы Зарни был здесь. Молчание затянулось. Кирия ощутила смутную, быстро нарастающую тревогу. Беги отсюда, явилась мысль словно извне. Ноги девочки сами собой сделали шаг к выходу. Но «Ну уж нет. Усилен воли Кирия прогнала непрошенную мысль: "Я не затем сюда пришла, чтобы убегать". Вопрошающий голос прозвучал в третий раз, и под сводами пещеры повисла напряжённая тишина. Кирия вдруг отчётливо поняла: больше её спрашивать не будут. "Я Кирия", воскликнула она. "Меня прислал сюда отец". Прямо перед её глазами вспыхнул свет, заставив зажмуриться. На дальне от входа стене сам собой загорелся световой круг. В камне, будто вдавленное раскалённой рукой, виднелось углубление в виде раскрытой ладони. Кирия протянула руку и приложила свою ладонь к выемке. В тот же миг круг света исчез, и её окружили 12 огненных столпов. Приглядевшись, она поняла, что на самом деле это фигуры, облечённые в яркое золотистое пламя. Смотреть на них было невыносимо, они ослепляли, как полуденное солнце. Каждая фигура была увенчана медвежьим черепом. Затем Кирия снова услышала голос. Теперь он звучал прямо в её голове, и все слова стали понятны. Ты назвала имя, но не сказала, по какому праву вошла сюда. Я вошла. Вошла сюда по праву небесной крови. Зачем ты пришла, дочь солнца? спросил второй череп. Отец послал меня сюда, чтобы забрать? Кирия чуть не сказала волшебные гусли, но потом вспомнила свои сомнения на тропе и закончила уклончиво. Волшебное оружие. Но заяви имя отца, потребовал третий череп. Зарнизен. Такое именно мне известно. Ерия застыл, не зная, что и сказать. Но, ну, конечно, промелькнула мысль: "Заря не Ария, ле сон Сוריה. Может, удрать, пока не поздно?" Ерия быстро оглянулась и увидела перед собой ещё одни горящие глазницы медвежьего черепа. Никакого выхода позади неё и впомене не было. Она казалась в ловушке. "Да и страж сам только что назвал меня дочерью солнца". Мой отец, господь Исварха, гордо заявила она. Былые черепа единым движением склонились перед ней. Приветствуем дочь Исвархи, Кирия возликовала. Получилось. Приветствую вас, стражи. А теперь дайте мне волшебное оружие, потребовала она. Прежде назови тайное имя твоего отца, которым заклято оружие его гнева. Кирия сжала кулаки. Зарни ни о чём таком не предупреждал. Откуда ей знать тайные имена и свархи? Недущий по звёздам, предположила она. Огненные фигуры стояли неподвижно. Да как же так? Разве что, девочке вспомнилось моление, которое Зарни пел на у чайкином празднике у озера. Моление было длинное, полное витиеватых воззваний, к нарождающемуся новому солнцу озаряющий мир напрягшись вспомнила она ответом была тишина прогоняющий холод источник жизни питающий земных детей черепа молчали кирия продолжала перебирать упоминавшиеся гусляром образы и проявления божества иссушающие посевы Убиться змеять мы, небесный лучник. Кирия так увлеклась перечислением, что даже не заметила того мига, когда слепящие фигуры разом погасли. Пещера погрузилась в сумрак. Больше не было никаких огненных призраков, лишь черепа, лежащие вдоль стен, да каменное возвышение посередине. На нём, источая слабое сияние, лежал воин. с ног до головы закованной в золотистые доспехи. Тело у него было обычное, человеческое, хоть и больше обычного. Но Кирия, как зачарованная, глядела на его голову, страшную голову змеи. Какой-то миг ей казалось, что если сейчас эти круглые плоские глаза откроются, то она не выдержит и с криком убежит прочь. Но солнечный змей спал вечным непробудным сном. А правую руку от него лежал длинный изогнутый лук, по левую колчан со стрелами. А где волшебные гусли? пробормотала Киря, обходя кругом спящего. Никаких гуслей видно не было. Эх, шишки еловые, подумала девочка с тревогой. Всё, как я опасалась, Зар не будет недоволен. Ладно, возьму то, что есть. Как только Кирия подняла с каменной столешницы лук и колчан, золотистое сияние погасло, и пещера погрузилась в сырой, жаркий сумрак. Кирия вдохнула зловонный, пропитанный болотными испарениями воздух и закашлялась. Пора выбираться, подумала она. Она повернулась и шагнула в туман. Желтоватая мрява задрожала и отхлынула в стороны. Кирия повесила колчан за спину, поудобнее перехватила длинный луг и немешко отправилась в обратную дорогу. Почему-то сейчас она совсем не боялась случайно сойти с тропы. Та и в самом деле будто стелилась ей под ноги, и туман разбегался двумя волнами в стороны, указывая верный путь. спешие существа в золотых доспехах со змеиной головой голос Зарни взвинел от волнения Так я и знал я читал об этом и сам говорил другим но до конца не верил всё подтверждается они не люди конечно арии умеют принимать человеческий облик но это лишь марок в обмане не достигли совершенства но естество не спрячешь Достаточно взглянуть в их отвратительные жёлтые глаза, чтобы это понять. А теперь ты видел одного из них своими глазами. "Ну вообще-то змеиная морда могла быть просто личиной шлема", начала Кирия, но Гусляр перебил. "Ты принесла то, что мы искали?" "Да, но давай сюда, скорее", слепец протянул вперёд рылки. Кирия, внутренне замирая, вложила в них лук. Руки Зарни скользнули по плечам Луки, и задрожали так, что едва не уронили оружие на землю. Что это? Похоже на лук, выдывила Кирия. Золотой такой, при нём ещё колчан со стрелами. Только тетивы не нашла. Лук? Пальцы Зарни ещё раз пробежались по оружию, и на его лице отразилось бескрайнее разочарование. Там точно не было гусли или чего-то подобного. Нет, отец, со вздохом сказала Кирия. Всё пропало! Вырвалось из её рта всё. Столько десятилетий поисков, столько усилий! Мне нужны гусли. Они должны были найти их там. Где они? Зачем мне этот лук? Пальцы Жарни бешено разжались, а лук упал на землю. Киря подхватил его, бережно положил на шкуру рядом с гусляром. Нужен или не нужен, а вот так отбрасывать волшебное оружие не следует. Может, лук нам тоже пригодится, осторожно спросила она. Это ведь оружие богов. Хотя на самом деле мне даже не натянуть его, подумала она, взглядом измеряя разлёт плеч. Это лук для высокого, сильного мужчины с длинными крепкими руками. ей вспомнилась давняя бесславная попытка бегства из Киримети, когда она приглядела себе в сокровищнице лук и даже утащила его, но не смогла натянуть. "Домою я считал об этом луке", проговорил Зарни, сжимая и разжимая кулаки, чтобы успокоиться. "Лук из Вархи, если это он, довольно часто упоминается в Ясна Веде". Якобы сам Господь Солнце выезжал во главе небесного воинства, огненными стрелами поражая змеи абезные. Однако считалось, что это оружие хранится в тайном храме где-то в северной бьярме, чуть ли не на границе вечного льда. Зарни говорил, а Кирия пожирала глазами лок. Как же он ей нравился. Никогда в жизни прежде она не видела ничего прекраснее. Всё в нём дышало совершенством, грозное изящное оружие. Его смертоносная красота завораживала. Что это за дерево, из которого он сделан? Такое ровное, гладкое, сияющее, будто лог был не вырезан, а создан богами сразу вот таким безупречным. Будь он проклят, бесполезный. Бессмысленный. Взглаз зарьне оторвал Кириллся от зерцание. Отец, чем ты так сильно огорчён? спросила она. Почему говоришь, что этот великолепный луг для нас бесполезен? Не просто бесполезен, он вреден и опасен. Не в пример гуслейм на поиски которых я потратил полжизни, этот луг нельзя использовать в обе стороны. Как это? «Гусли и свархи способны менять саму материю этого мира, причем так, как угодно играющему. Все зависит от того, что ты играешь. Можно сыграть в сотворение мира, а можно и гибель мира». «Сыграть? Гибель мира? Я не понимаю». «Это правда, Кирия, — устало сказал Зарни. Я знаю, где записаны нужные песни». Ревнейшие в мире песни, что родились ещё до того, как солнце стало богом. Мы, сури, сохранили это знание. Потом ари похитили его и извратили. Ну а этот лук, если верить ясноведею, был создан позднее для войны с предвечным змеем. Но для чего мне с ним сражаться? Я бы сказал, сейчас первородный змей и повелитель вот, скорее уж мой союзник. «Тогда что мы сделаем с луком?» «Вничтожим», — мрачно ответил Зарни. «Как?» Кири и сама не ожидала, что слова гусляра так поразят ее. «Зачем? Это же великое сокровище!» «Хотя бы для того, чтобы он никогда не попал в руки Арьев», — резко перебил ее гусляр. «Конечно, оружие богов так просто не разрушить, но его можно спрятать так, что никто никогда не найдет». Лук потеряется на столетье, а может, и на тысячелетие. Зар не достал гусли. Я знаю, где его спрятать. Он дёрнул струны, издав несколько резких, ранящих слух созвучий, и запел тягучую песню на неведомом языке. Таких песен Кирия прежде не слышала. Зар не пел, а скорее говорил на распев, всё одно и то же, будто настойчиво звал кого-то. Слова повторялись, переплетаясь, словно пряжа на спицах, вплетая в реальность новые нити или разрывая их. Калму Кири уловила знакомое, то и дело повторяющееся имя. Он призывает Калму? В глубинах земли послышался далёкий гул. Прошлогодняя хвоя зашевелилась, как живая. Дрилы с криками шарахнулись прочь, охваченные туманищем разом страхом, какой порождает лишь уходящая из-под ног твердь. Кирья тоже коснулась тени этого страха, но страх не смог одолеть охватившего её гнева. "Не делай этого", крикнула она. Зарни пел, не обращая на неё никакого внимания. Земля отреснала словно сухая кора, и с трещины пахнуло ветром и нового мира. Кирия задрожала. Она помнила этот ветер, страх от врассения перед калмой, и её чудищами переполняли её, но ещё сильнее было негодование. Нельзя уничтожать золотой лук, он не должен попасть к калме. Недолго думая, Кирия подскочила к Зарне. Лук всё ещё лежал рядом с ним на шкуре. Девочка схватила оружие и отбежала в сторону. Кирия, что ты делаешь? резко спросил Зарня, обрывая пение. «Зачем ты взяла лук?» «Я не хочу, чтобы ты отдал его калме», — ответила она, холодея от собственной дерзости. «Я не для этой ведьмы его добывала». «Положи лук на место», — ледяным голосом приказал гусляр. «Нет, это я его принесла, он принадлежит мне. По праву небесной крови я и буду решать, как с ним поступить». Зарни махнул рукой, призывая дривов. Быстро, хватайте девсёнку, отберите у неё лук. Кирия бросилась на утёк. За спиной послышался топот и тяжёлое дыхание слуг. Кирия, словно белка по знакомой уже тропе, вновь полезла на кручу. Она карабкалась, помогая себе лишь одной рукой, и в голове билась единственная мысль: что дальше? Господин, мы туда не полезем, раздался виноватый голос снизу. Там логово большого медведя, её то он не тронет. А за нашу жизнь ты не платил. Я приказываю. Слуги неохотно двинулись к скале. Кирия положила лук на землю, с трудом подняла большой камень и закричала: "Только суньтесь! Последний раз говорю тебе, отродье Ариев!" послышался снизу угрожающий оклик в зарне. "А отдавай лук, или пожалеешь!" "Не отдам." "Ладно же, не хочешь по-хорошему?" Внизу вновь зазвенели гусли из длинной извилистой трещины в земле, сотворённой колдовством Зарни. Хлопая перепончатыми крыльями, вылетел чёрный крылан. Древы как один кинулись в сторону леса. Да и было от чего. Киря с изумлением глядела на знакомую тварь из бездны. Крылан, если это, конечно, был он, выразив двое Щудеша распахнул вкраиле, описала круп над скалами, уселась над водопадом, распахнула длинную пасть и издала крик, способный распугать всех медведей в затуманном краю. "Возьми её", раздался властный голос Зарни. Кирия съёжилась, рука её скользнула к поясу, напрасно пытаясь нащупать костяную дудку и лук. Оружие богов сейчас ничем ей не поможет, на нём даже тетивы нет. Вот сейчас летучая тварь кинется на нее. Убей ее. Ну? Однако чёрный крылан всё сидел и чего-то ждал. В груди у Кирии вдруг стало жарко, глаза защипало от горячих слёз. "Ко мне, древний дух, мой хранитель", закричала она. "Ты вырос, это хорошо. Лети ко мне, переродимся вместе". Крылатое существо взмыло в воздух и ринулось прямо на Кирию, а она, подхватив земли лук, Прыгнула со скалы ему навстречу, и они встретились в полете, и мир перевернулся. Кирья вновь ощутила то, что впервые испытала, когда проникла во владение калмы в поисках мозаики. Не стало ни Кирьи, ни летучей твари, лишь единое крылатое существо, принадлежащее двум мирам. В прошлый раз это вышло почти случайно, а теперь Кирья вполне владела и собой, и летучим духом. Они стали одной сущностью. Это ее крылья, ее золотой лук в руках. «Будь ты проклята!» — несли снизу крик из арни. «Лживая, хитрая, рыжая ящерица!» «Отродье нелеги, спорченной кровью!» «Будьте вы прокляты, арьи!» «Злые дивы погибель мира!» «Не надейся скрыться! Я найду тебя даже в ледяном аду!» Кирр, я взмахнула чёрными крыльями и взмыла ввысь.